Марина Бан База отдыха Лесная Оригинальное название «Заимка Волчья глушь» Часть первая После последних событий Фимина жизнь Кирилла потекла в обычном русле студенческой жизни. Второй курс Политехнического института, где он получал знания по специальности наладчика аппаратного и программного обеспечения, требовал серьезного подхода к обучению и занимал много времени. И пока Кирилл еще работал на зачетку, заполняя ее страницы высокими баллами, о веселой и беспечной жизни студента от сессии до сессии, вопреки расхожему мнению, мечтать не приходилось. К тому же не давали расслабиться и постоянные, отнимающие физические силы, тренировки. В общем, к концу декабря Кирилл чувствовал себя совершенно измотанным и с нетерпением ждал новогодних каникул. Появление Юльки, свалившейся как снег на голову, стало для Кирилла неожиданным сюрпризом. Они не виделись уже полгода. Тогда, в июне, Юлька на похороны деда не пришла. Передала записку через сестру, в которой выражала свои соболезнования и объясняла причину своего внезапного отъезда из Фимина. Кирилл был приятно удивлен, увидев в записке номер мобильного телефона Юльки с короткой припиской «На всякий случай». Номер телефона Кирилл, конечно, сохранил, ведь об этой девушке и об их коротком романтическом приключении на ночном озере у него все же остались теплые воспоминания. Пару раз он даже звонил девушке, скорее из вежливости, чем по делу а после их общения и вовсе прекратилось. Поэтому сейчас ее звонок откровенно удивил парня. «Привет, Кирилл», – произнесла девушка, поздоровавшись с ним несколько настороженно, когда тот ответил на ее звонок. «Это Юля». «Очень приятно слышать тебя, Юлек. Сколько лет, сколько зим?» – дежурно вежливо ответил парень. «Чем занимаешься?» – продолжала Юлька. «Да особо ничем». «А не желаешь прогуляться? Я недалеко от твоего дома. Приехала подружку навестить. Ну, и тебя заодно», – выпалила девушка, запинаясь и явно смущаясь. И желание прогуляться у Кирилла почему-то охотно возникло. Вечер был теплым, прямо-таки манящим, неспешно побродить по заснеженным улицам. Вокруг все было пропитано тем самым настроением, которое посещает всех нас именно в преддверии Нового года, праздника, который в душе каждого человека пробуждает почти святую детскую веру в чудеса. Город искрился лучезарными улыбками ярких гирлянд, наблюдая широко распахнутыми глазами витрин за своими обитателями, бесконечно стоящими в радостной суете в поисках подарков для любимых и продуктов для праздничного стола. Кирилл тоже улыбался оглядывая снежные улицы, покрытые золотым напылением окружающих огней, и слушая рассказы своей собеседницы о последних новостях Фимина, куда девушка недавно ездила навестить родителей. Потом беседовали обо всем и ни о чем, как это обычно бывает у малознакомых людей, давно не встречавшихся или же не имеющих общих интересов. В целом, Кирилла вполне устраивала эта приятная прогулка в компании милой девушки, и ни к чему не обязывающие разговоры. Когда парочка проходила по скверу, оборудованному к празднику ледяными горками и сказочными фигурами, какой-то мальчишка с криком Теле-тиле тесто жених и невеста!» бросил в Кирилла снежок. Парень решил ответить озорнику, и неожиданно для них самих молодые люди оказались вовлечены в веселую детскую игру. Когда детский азарт утих и ребятня разбежалась в поисках других развлечений, Юлька, продолжая пребывать в приподнятом настроении, игриво толкнула парня в грудь. Кирилл, не удержав равновесия, покачнулся и, взмахнув руками, завалился спиной в огромный сугроб. Не успела напомниться, как Юлька принялась забрасывать его, барахтающегося в сугробе, охапками пушистого, и искрящегося снега. Внезапно нахлынувшее веселье подруги передалось и Кириллу. Получив момент, он обнял девушку и привлек к себе. Сначала Юлька попыталась вырваться из крепких объятий, но, поняв, что шансов у нее мало, задорно смеясь, перекатилась на спину и вскоре двое счастливых, беззаботных людей, с наслаждением размахивая руками и ногами, вырисовывали на белом покрывале декабрьского снега фигуры ангелов а после отогревались в маленькой уютной кофейне, болтая обо всем и ни о чем. «Что будешь делать на каникулах?» – неожиданно поинтересовалась Юлька. Простой вопрос девушки вызвал у Кирилла легкую грусть. «На самом деле, это первые каникулы, которые я не знаю, как провести». «Невесело», – ответил он. «Был бы жив дед, махнул бы, как обычно, Фимина. А теперь пустота какая-то на душе». Понимаю, что нужно привыкать жить без него, но пока не очень получается. Юлька накрыла своей теплой ладонью его руку и, пытаясь развеселить, преувеличенно бодро сказала. «Есть идея. Смелая, конечно, но многообещающая». Кирилл изобразил на лице эмоцию заинтересованности, приподняв брови. «Моя подружка выиграла какой-то литературный конкурс на тему Древней Руси. Что-то в этом роде». Ну и в качестве приза ей дали путевку на двоих. «Дай-ка угадаю», – прервал Кирилл девушку. «Не иначе, как на Бали». Юлька коротко рассмеялась и продолжила. «Ну ты загнул». «Нет, на какую-то турбазу. Что-то вроде дикого поселения, где-то в непроходимой тайге, оторванную от цивилизации. Сейчас отдыхать в таких заброшенных уголках природы очень модно. Оторваться от сытой и благоустроенной жизни, выйти из зоны комфорта» сегодня в тренде, понимаешь? Кирилл, будучи рьяным противником всего новомодного, как правило, лишенного здравого смысла, скептически хмыкнул, а Юлька тем временем с азартом в глазах продолжала. «Подружка пригласила меня с собой, а сама, представляешь, ногу сломала. Теперь месяц в гипсе ковылять будет, а путевка-то пропадает. Вот я и подумала, может, вместе махнем?» Неуверенно закончила девушка. Заметив странную реакцию парня, который едва сдерживается от смеха. Спасибо, конечно, Юль, но как-то это все неожиданно. Юлька, осознав, что ее эмоциональное предложение не произвело на Кирилла должного впечатления, решила изменить тактику и зайти с другой стороны. Знаешь, Кира, а я часто вспоминаю наше свидание Фимина. Мне кажется, нам было хорошо вместе. Жаль, что тогда все закончилось вот так, неожиданно и неопределенно. Слова прозвучали с особой нежностью, и, чтобы подчеркнуть их важность, Юлька отвела взгляд и задумчиво уставилась в окно. От Кирилла не укрылась искусная манипуляция подруги, призванная во что бы то ни стало уговорить его провести каникулы вместе. Хотел ли он этого сам? И да, и нет». С Юльке было приятно провести время. Небольшой промежуток времени, но оставаться с ней наедине целую неделю – это уже совсем другое дело. Но чтобы не обижать девушку, он поспешил ответить. «Я тоже вспоминаю, Юль, и вспоминаю не без удовольствия. И да, над твоим интригующим предложением я обязательно подумаю». Кирилл игриво подмигнул девушке, чем вызвал у нее вздох облегчения. Позже, когда Кирилл провожал Юльку до автобуса, перед тем, как запрыгнуть в салон, девушка вложила в его ладонь несколько глянцевых бумажек и, запечатлев на его щеке поцелуй, произнесла загадочным тоном «Пусть будут у тебя, чтобы не передумал». Бумажки оказались путевками на заимку «Волчья глушь». Они часто созванивались, обсуждая предстоящую поездку в Таежную глушь где им предстояло жить целых пять дней практически в спартанских условиях. Ни тебе водопровода, ни электричества, ни связи. Согласно ознакомительному пресс-релизу, приложенному к путевкам, заимка действительно находилась у черта на куличках. Так далеко, что добираться до нее приходилось в два этапа. Сначала на электричке, а потом уж вообще экстремальным способом для этого времени года по узкой незамерзающей зимой протоки местной реки под названием Полос. Прочитав короткое описание места отдыха, Кирилл невольно содрогнулся. Несмотря на то, что беспечной молодости присущий дух авантюризма, вовремя проснувшийся инстинкт самосохранения победил, и юноша потянулся к ноутбуку за более подробной информацией. Но всезнающий интернет ему в этом не помог. Заимки Волчая глушь» будто и вовсе не существовало. Однако удалось кое-что узнать о близлежащей деревеньке под созвучным названием «Волчий яр», откуда и предстояло отплывать на заимку. Полученные сведения насторожили Кирилла, поскольку сообщали о загадочном исчезновении жителей в этом районе в течение последнего года. Как минимум пятеро человек, направившись кто в лес, кто по грибы, кто на электричку до райцентра, Так и не вернулись в деревню. Поиски, организованные местной властью, не увенчались успехом. Также не было обнаружено никаких следов, которые могли бы пролить свет на случившееся. Расстояние от Волчьего Яра до места отдыха хоть и было немалым, 50 километров как никак, но странная пропажа людей порождала тревожные мысли. Но делать было нечего. Решение он принял и дал обещание Юльке, Они договорились встретиться на причале той самой незамерзающей реки, потому что Юльке было ближе доехать туда из районного центра. Через неделю Кирилл бодро шагал по главной улице Волчьего Яра, не находя ничего таинственного в окружающей обстановке. Деревня как деревня, ветхая, но не заброшенная. Немногочисленные прохожие, встречающиеся на его пути, состояли не только из замшелых стариков, Попадались мужчины и женщины среднего возраста, ребятня и подростки. Его, как человека явно приезжего, рассматривали с любопытством, но без какого-либо проявления враждебности или опасения. В поисках дороги к пристани он увидел местное сельпо, которое по своим размерам и внешнему виду скорее напоминало допотопный ларек, чем продовольственный магазин. На деревянном крыльце в черных галошах поверх шерстяных носков и в застиранном синем халате, надетом на толстый вязаный свитер, стояла немолодая женщина с папиросой во рту. Униформа безошибочно выдавала в ней продавщицу. Самого эрудированного человека в любой деревне, по представлениям Кирилла. Завидев приближающегося парня, хозяйка магазина расцвела в широкой улыбке, гордо демонстрируя ряд металлических зубов. «Здравствуйте!» – дружелюбно поприветствовал Кирилл. «И тебе, красавчик, не хворать!» – крипло ответила хозяйка сельпо, выпустив в лицо юноши облако едкого дыма. Едва сдерживая кашель от дымовой атаки, Кирилл спросил. «Не подскажете, как до пристани дойти?» Приветливая улыбка мгновенно сползла с лица женщины, уступив место настороженно опасливому взгляду. Она засуетилась, бегло огляделась по сторонам и, отшвырнув недокуренную папиросу, поспешно ринулась к двери магазина, бросив через плечо «До конца деревни дойдешь, а там по лесной тропе метров сто, не больше» Реакция продавщицы на простой вопрос Кирилла вызвала у него, мягко говоря, недоумение. Недоброе предчувствие скользкой змеей закралось в душу. Через 20 минут Кирилл же стоял на маленьком, почти безлюдном причале создающим ощущение заброшенности и какой-то безысходности. Но Юльки здесь не было. Зато собрались другие будущие жители Заимки. Немногочисленные и такие разные. Щупленький старичок с белой шевелюрой и аккуратной бородкой, но с живым взглядом выцветших глаз под толстыми линзами очков, без сомнения принадлежал к прослойке интеллигенции. А Полинарий Игнатьевич, доктор исторических наук, «Профессор», – слегка шепелявя представился пожилой мужчина, подтвердив догадку Кирилла о его социальном статусе. Сопровождающий профессора молодой человек, ровесник Кирилла, с алым румянцем на пухлых щеках и таким же пышными, как у старика, волосами, но черного цвета, вполне мог бы сойти за его внука. Но оказался студентом профессора, необычайно талантливым и весьма перспективным, по словам самого Полинария Игнатьевича. Третий член группы также привлекал внимание и своей внешностью, и своим поведением. Лысый мужчина, лет 40 среднего роста, отличающийся нездоровой худобой. О наличии заболеваний говорил и сухой, свистящий кашель, возникающий частыми, но короткими приступами. Беспокойный взгляд маленьких, постоянно мечущихся глаз на испещренном морщинами лице. Довершали образ мужчины три отличительные особенности позволивший всем присутствующим безошибочно определить в нем бывшего заключенного Глубокий шрам на заросшей щетиной щеке, символичные татуировки на тонких пальцах и привычный атрибут сидельцев. Четкий. «Весёленькая компашка», – подумал Кирилл и в очередной раз набрал на смартфоне номер Юльки, которая безбожно опаздывала. Дозвониться удалось лишь с третьего раза. «Алло?» Раздался в телефоне напряженный голос девушки. «Привет, Юлёк, ты где? Мы уже заждались. Титаник вот-вот отчалит», — радостно затараторил Кирилл. Но вопреки его ожиданиям, адекватной реакции, то есть веселого смеха подруги, он не услышал. Ответом ему было ледяное молчание, не сулившее ничего хорошего. «Юля?» — настороженно позвал парень. «Что случилось?» «Я не приеду, Кир. Заболела мама. Я срочно уехала в Фимина». Слова Юльки ударили как пощечина, неожиданно и больно. Моментально нахлынувшая обида за разрушенные планы на приятный отдых вызвали агрессию. «Ты... ты шутишь?» Выкрикнул с досадой Кирилл, поймав на себе изумленные взгляды своих попутчиков. Девушка молчала. Мгновенно нахлынуло мерзкое ощущение подставы или даже предательства. Повисшая в разговоре пауза натянула нервы Кирилла в тугую, готовую лопнуть в любую секунду струну. Он отчетливо себе представлял, как мысли Юльки лихорадочно мечутся, подыскивая подходящий ответ. Ей все-таки не удалось выйти из ситуации красиво, и девица прибегла к примитивному, но действенному способу прерывать такие вот неприятные телефонные разговоры. Алло, алло, Кирилл, не слышу, связь плохая. И телефонные гудки настойчивым, многоточием завершили бессмысленный разговор. Господа товарищи, друзья, наше судно отчаливает через пять минут. Прошу занять свои места согласно купленным билетам. Хе -хе. Жизнерадостный голос выдернул Кирилла из тяжелых мыслей. Комичного вида мужичок в засаленной фуфайке, грязных кирзачах, но в белоснежной фуражке с начищенной кокардой стоял на вытяжку и улыбался настолько искренне, будто присутствующие здесь действительно были его товарищами и друзьями. Судя по багровому окрасу носа и характерному запашку, капитан судна уже успел остаграммиться, что и пробудило в нем нездоровое человеколюбие. Кириллу вся эта компания и вся эта абсурдная ситуация вдруг представились настолько смехотворными, что возникло непреодолимое желание послать все и всех куда подальше и как можно скорее покинуть это нелепое общество. Но гости уже потянулись на посадку, неуклюже балансируя на самодельном дощатом трапе, рискуя в любой момент поскользнуться на обледеневшей поверхности, отчего и сопровождали каждый свой неуверенный шаг выразительными междометиями и не только. «Молодой человек, прошу на борт», — обратился к Кириллу капитан, приглашающим приглашающем жести вытянув слегка подрагивающую руку. И Кирилл, мысленно проклиная тот день, когда он повелся на уговоры Юльки, шагнул на хлипкий трап. Суденышко под претенциозным названием «Гордый» могло разве что гордиться своим почтенным возрастом, настолько оно было древним и ветхим. Катер советских времен, неоднократно латанный, перелатанный, мало походил на комфортабельный туристический лайнер. Но всем пассажирам хватило таким места на потрескавшихся, обитых коричневым дерматином сидениях, явно позаимствованных из какого-нибудь такого же старенького автобуса. Оказавшись в тесном пространстве импровизированной пассажирской каюты, путешественники продолжили знакомство. Бывший заключенный, назвавшийся Гриней, Не стал ходить вокруг да около, а открыто озвучил цель своего визита на лесную заимку. «Откинулся недавно. Кореша вот подарок подогнали. Оттянусь, так сказать, на природе. Душу полечу». «А вот здесь вы, мил человек, правы как никогда», — с энтузиазмом подхватил профессор. «Несекаемая красота природы имеет исключительную власть над человеческой душой». Полинарий Игнатьевич еще долго восхвалял целительную силу природы, цитируя великих поэтов и писателей, вызывая у Грини, как бы это удивительно ни звучало, неподдельный интерес. Окна маленькой каюты, сделанные из помутневшего от времени оргстекла, бережно укрепленные в ржавой самодельной раме с помощью синей изоленты, вскоре запотели, и Кирилл вышел на корму катера, чтобы глотнуть порцию кислорода. Зимний бодрящий воздух оказался настолько упоительным, что настроение Кирилла мгновенно улучшилось. Да и окружающий пейзаж отвлекал от раздражающих мыслей, возрождая к жизни своим поистине сказочным великолепием. Печальные ивы, склонившиеся над водной гладью в прощальном осеннем поклоне, так и замерли с ней в ледяном поцелуе до самой весны. Усталые от долголетия ели мирно дремали, укрывшись пушистыми снежными шалями. Все вокруг находилось в блаженном спокойствии. Лишь никогда не замерзающая полынья, черная и таинственная, рассекала искрящуюся на солнце корку льда и размеренно несла свои воды, окутанные призрачной дымкой. Завораживающий туман вдруг показался Кириллу зловещим и невольно вернул притихшую было тревожность. «Куда меня опять понесло? Что ждет на этой странной заимке?» Опять мистические тайны и борьба с неминуемым злом. Эх, мрачные мысли настойчиво стремились заполнить мозг паникой. «Дамы и... пардон, господа!» Голос капитана раздался неожиданно и по-прежнему нарочито бодро. «Наше судно причаливает. Будьте осторожны!» Кирилл перевел взгляд на узкую полоску берега, которая переходила в достаточно крутой каменистый склон скалы. Вдоль серебристых, заиндевелых горных пород вверх тянулась дощатая лестница с перилами, состоящая из двух пролетов, соединенных между собой площадкой из массивных досок. Наверху, где заканчивались ступени, была еще одна площадка, окруженная густым хвойным лесом. Нижний конец лестницы упирался в импровизированный деревянный причал, выступающий в воду на 5 метров. Пассажирам Гордова действительно пришлось проявить осторожность, поскольку хмельному капитану удалось пришвартовать катер лишь с третьей попытки, причем первые две не обошлись без столкновения судна с пристанью. Встречающий их на обледеневшем помосте мужчина, рослый бородатый богатырь в овчинном тулупе и громадных серых валенках угрюмо наблюдал за действиями горе-капитана и время от времени сердито качал головой. Когда пассажиры высадились на пристань, и капитан покинул судно последним, мужчина в тулупе с грозным видом пробасил: Ты мне так всех гостей распугаешь, Анатолий Иванович. Заканчивал бы ты с этим по добру, по здорову, пока не поздно. Да к я это, Кузьмич, пригубил токма! Принялся оправдываться раскрасневшийся капитан. Эх, кому я говорю? Горбатова могила исправит! махнул Кузьмич здоровенной пятерней в сторону Анатолия и обратился к вновь прибывшим. «Ну что ж, добро пожаловать на заимку «Волчья глушь». Территория заимки оказалась настолько большой, что впечатляла своими внушительными размерами. С трех сторон ровного участка земли, окруженного хвойными деревьями великанами, расположились одноэтажные бревенчатые постройки. Слева выстроились в ряд пять невысоких аккуратных домов, Их внешняя схожесть не оставляла сомнений в том, что это были как раз домики для гостей. Напротив, на другой стороне поляны расположились дощатые строения с небольшими проемами под крышей, напоминающие хлев для домашнего скота. За ним простиралось обширное поле, огороженное ржавой металлической сеткой с колючей проволокой поверху, очень похожее на засыпанный снегом огород между домиками для отдыхающих и хозяйственными постройками находилась длинная изба со входом по самому центру. Темные бревны этого сооружения свидетельствовали о его более почтенном возрасте, по сравнению с новенькими, недавно возведенными гостевыми домиками. Все строения лесного подворья покоились под ватными перинами чистейшего снега. Зимний пейзаж уединенного места завораживал, обволакивал уютным спокойствием, наполнял душу восторгом. Единственным, что резко контрастировало со сказочным пейзажем и придавало ему пугающей загадочности, был глухой, потемневший от времени забор из горбыля, почти двухметровой высоты, опоясывающий все пространство поселения. «Святые боги, вот это первозданная красота! Вот это истинное величие природы!» восхищенно восклицал профессор. «Виталий, дружочек, непременно запечатляйте это чудо!» Раскрасневшийся после подъема по крутой лестнице Виталик тут же достал фотоаппарат и принялся энергично вертеться по сторонам, активно щелкая затвором. Григорий подошел к пушистому сугробу и, набрав полные пригоршни снега, с блаженным видом обтерым лицо. Кирилл же вся эта умиротворяющая картина уютной заимки, окруженной зимней тайгой, напомнила Афимина и его прогулках по зимнему лесу с дедом Ильей. От этих воспоминаний на сердце сразу стало тепло, но одновременно и тоскливо. Когда гости переступили порог самого большого дома, их глазам предстало внутреннее убранство, искусно стилизованное под атмосферу старинной крестьянской избы. Небеленые стены, накрахмаленные занавески, вязаные из лоскутов ткани пестрые половики. Особый интерес вызывала настоящая русская печь – возвышавшаяся справа от входа, с кочергой и ухватом, с черным чугунком на шестке и уютным алым мерцанием в глубоком горниле. Слева от печи располагался дверной проем, ведущий в хозяйские покои, скрытый от посторонних глаз драпировкой из простой незатейливой ткани. Любуясь этими незамысловатыми атрибутами деревенской избы, Кирилл испытал почтительный трепет перед людьми, невольно сохранившими этот древний православный дух – Аполлинарий Игнатьевич и вовсе замер на месте с широко открытыми глазами, с восхищением осматривая комнату и с благоговейным умилением пришептывая «Какая аутентичность! Какое живое дыхание древности!» А Виталий, уже не дожидаясь указаний профессора, начал увековечивать атмосферу старинного крестьянского быта с помощью фотоаппарата. «Здравствуйте, гости дорогие!» вновь поприветствовал бородач рассевшихся на широких лавках путешественников. Он стоял у печи в окружении двух женщин. Одна, постарше, лет 40, была статной красавицей, с толстой русой косой, увитой вокруг головы наподобие венка, с прямой спиной и с серыми, со остальным отливом, глазами, смотрящими с каким-то спокойным достоинством. Если бы не ее одеяние простой крестьянки – Леная рубаха с неизменной вышивкой и шерстяная юбка с бахромой, она вполне могла бы сойти за знатную даму, благодаря гордо поднятой голове и поистине королевской осанке. Второй женский персонаж старинного спектакля исполняла юная девушка, белокурая, с милыми кудряшками вокруг румяного личика, с двумя косицами, спускающимися по выпуклой груди до самого пояса. Чуть полноватая фигура нисколько не портила ее образ, а только добавляла неповторимого очарования, присущего простой сельской девице, пышущей здоровьем. Наряд девушки также был по-деревенски незатейливым. Вышитая рубаха и красный сарафан с пышной юбкой. Довершал костюм льняной передник, расшитый тесьмой. Кирилл, с интересом разглядывая одеяния женщин, по достоинству оценил грамотный подход к выбору образов. «Зовут меня Иван Кузьмич». Можно просто, Кузьмич. Именно я буду отвечать за ваш, так сказать, отдых в этой глуши. Продолжал тем временем хозяин с добродушной широкой улыбкой. Сняв массивный тулуп, Кузьмич предстал перед гостями в полосатых льняных штанах, подпоясанной поясанной на выпуск и в настоящих лаптях. «Мне будут помогать члены моей семьи». Кузьмич в полоборота развернулся в сторону стоявших по вытяжке женщин. Моя супруга Елена и дочь Настасья. Настасья, смутившись, потупила взгляд, нервно подергивая передник. На лице Елены не дрогнул ни один мускул. Вам будет предоставлено трехразовое питание, состоящее из блюд традиционной кухни наших предков. Кроме того, в этой избе вы всегда сможете насладиться горячим чаем и свежей выпечкой. Завтраки, обеды и ужины – тоже будут происходить здесь и, согласно старинным обычаям, за общим столом и по расписанию. Кто не успел, тот опоздал. Среди гостей раздались приглушенные голоса и сдержанные смешки. «А как насчет этого?» – вклинился Гриня, щелкнув указательным пальцем себе по шее чуть ниже уха. Знакомый жест вызвал у разношерстной публики ожидаемо разную реакцию. Елена скривилась так, будто ее разом одолела нестерпимая зубная боль. Виталий хохотнул. Профессор же покраснел от негодования. Кузьмич тяжело вздохнул. Посмотрел на задавшего вопрос осуждающим взглядом и назидательно ответил. «Крепкое спиртное у нас не приветствуется, но…» «В смысле?» – перебил его возмущенный Гриня. «Наши прадеды бухали, не просыхая. А мы что, совсем забили на традиции?» нервно ухмыляясь, с вызовом напирал Гриня. «Что касается алкоголя, то в течение пяти дней вам дважды будут предложены напитки, коими разговлялись наши прародители. Медовуха, рябиновая наливка и квас». Гриня, заметно оживившись, услышав про квас, тут же потух. «Чё за фуфло? Квас – алкогольный напиток?» – с отвращением хмыкнул он. «Любежнейший Григорий». В разговор вклинился Аполлинарий Игнатьевич, раздосадованный очередной глупостью Грини. Квасом раньше называлось «густое пиво», от названия которого и пошло выражение «квасить». «Добро, отец!» – разложил по понятиям. Отозвался Гриня и снова обратился к Кузьмичу. «А чё так мало? Всего два раза!» На скулах хозяина заиграли желваки, но тот быстро взял себя в руки и спокойно продолжил. Потому, дружище, что здесь не дешевый кабак, а место отдыха. Жить вы будете в избах, которые уже видели по дороге сюда. Они в основном двухместные, но можно расположиться и по одному. Ваши временные жилища максимально приближены к условиям существования наших предков. В домах есть печи с лежанками, на которых вам и предстоит спать. Если не устраивает печь, можно отдыхать и на лавках – Городской комфорт не обещаю, но тюфики набиты свежей соломой, а овчина вычищена. Гриня, теребя чётки с такой ненавистью, будто они были виновниками всех его бед, недовольным шёпотом вставил таки свои пять копеек. «Хорошо хоть не на шконках». Хозяин, проигнорировав комментарий последнего, продолжал. «Канализации водопровода по понятным причинам здесь тоже не имеется. Соблюдать элементарную гигиену вам поможет рукомойник, который есть в каждой избе. К рукомойнику прилагается ведро. Его необходимо выносить самостоятельно по мере наполнения. Ну и чтобы создать вам более комфортные условия, пришлось снабдить гостевые дома биотуалетами. Не по крестьянским обычаям, конечно, но гонять гостей в отхожее место по морозу совсем не гостеприимно. Ну, хоть параша цивильная будет просипел гриня, не поднимая головы. Если вы заметили, линии электропередачи здесь нет. Электричество вырабатывает бензиновый генератор, который может работать беспрерывно 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. За это время вы можете подзарядить свои гаджеты, попользоваться бритвами, фенами, ну и тем, что там у вас еще привезено из города, и без чего вы не мыслите своего существования. Усмехнулся Кузьмич, явно не одобряя зависимость современного человека от даров цивилизации. «Избы освещаются свечами и керосиновыми лампами. Сотовой связи здесь тоже нет. Вам предлагается общаться друг с другом и, конечно, с самым интересным собеседником – природой. Попробуйте насладиться ею в полной мере, слиться с ней воедино, зарядиться ее энергией». Кирилл, предупредительно кашлянув обратился к хозяину заимки. «Иван Кузьмич, ну хоть какая-то связь должна быть на непредвиденные случаи?» «Будьте покойны, гости дорогие. На такие случаи у нас имеется рация». С улыбкой поспешил успокоить хозяин заимки. «Хотя до этого момента у нас и не было никакого форс-мажора. Лучше быть осторожным. Бережёного, как говорится, Бог бережет. Поэтому мой вам совет». Соблюдайте распорядок дня и не покидайте территорию заимки самостоятельно. Эти слова внезапно убрали с лица Кузьмича легкую беззаботность и на мгновение наполнили его взгляд серьезностью. Кузьмич еще какое-то время рассказывал о распорядке жизни на заимке и о развлекательной программе для гостей, в которую входили прогулки по лесу, знакомство с крестьянским бытом, импровизированные колядки, святочные гадания, И, наконец, охота – истинно мужское занятие, вызвавшее ожидаемый интерес у всех вновь прибывших, за исключением Кирилла. Пока мужчины обсуждали предстоящую охоту, Елена с Настасией принялись накрывать на стол и первым делом водрузили в его центр пузатый, поблескивающий медью самовар. Тут же появились румяные пироги, ноздреватые, выложенные башенкой блины, миски со сметаной и плюшки с вареньем и настроение уже успевших проголодаться путешественников заметно улучшилось. После сытного обеда немногочисленных посетителей расселили по гостевым домикам и дали время до ужина, так сказать, познакомиться с их временным жилищем. Кирилл быстро разобрал свой небольшой рюкзак, разложив самые необходимые вещи, и, почувствовав внезапную усталость, с удовольствием забрался на соломенную перину, лежавшую на печи. Почему-то подумалось о том, какой простой и доходный бизнес придумали эти люди. Соорудили на скорую руку пару-тройку деревянных халуп, вытащили из бабкиного сундука антикварную посуду, наварили самогону и все. Уникальнейшее место отдыха. Рада приветствовать всех любителей отечественной старины. Вот уж действительно, голь на выдумку хитра. Усмехнулся Кирилл и вскоре забылся тем глубоким сном, который мог подарить лишь неповторимый деревенский воздух. А вечером гостей ждал праздничный ужин в лучших традициях деревенской кухни. Стол был уставлен разнообразными яствами, ароматы которых, перемешиваясь между собой, возбуждали просто звериный аппетит. Запеченный гусь, студень, сало, квашеная капуста, соленые грузди, свежеиспеченный хлеб с золотистой корочкой и горка отварной картошки с желтым куском сливочного масла, медленно стекающего вниз. Три глиняные крынки с искрящимся в свете керосиновых ламп содержимым издавали характерный запах веселящих напитков. Изобилие блюд было таким же богатым, как на широкой деревенской свадьбе, рассчитанной как минимум человек на 50 гостей. Однако Иван Кузьмич, нахмурив брови, внимательно осмотрел накрытый стол и, понизив голос, обратился к жене. «Душа моя, а где же поросенок?» Елена пристально уставилась на мужа, явно удивленная его вопросом, и, не разжимая губ, почти прошипела в ответ. "Зверье лесное! Оголодало совсем!» Брови Кузьмича мрачно сошлись у переносицы. «Опять?» – хмуро спросил он жену, с нескрываемой досадой покачав головой. По коже Кирилла, ставшего невольным свидетелем их разговора, пробежала нервная дрожь. В душе медленно заворочился комок страха. Получается, что внушительное ограждение заимки не защищает от диких зверей, которые захаживают сюда как к себе домой, чтобы полакомиться поросятинкой. Миленькое, однако, местечко. Надеюсь, люди не входят в список гастрономических предпочтений этих хищников, кем бы они ни были. Беспокойные мысли, перемешанные с горьким сарказмом, охотно зароились в голове парня. После услышанного... Кирилл, не испытывающий особой тяги к алкоголю, все же решил попробовать предложенный квас, чтобы унять охватившее его беспокойство. А Полинарий Игнатьевич, будучи истинным почитателем старых традиций, счел своим долгом испить из каждого кувшина, что впоследствии сослужило ему недобрую службу. Перед Гриней вовсе не стояла дилемма, что пить. Он четко знал, что пить надо, и что пить надо до тех пор, пока есть что пить. Трезвенником же на сегодняшний вечер выступил Виталий, который интересовался исключительно едой, а потому беспрестанно что-то жевал, прерываясь лишь для того, чтобы сделать снимок чего-нибудь интересного, а именно того, что, по мнению профессора, стоило особого внимания. В общем, посидели на славу. Женщины, правда, поужинали скромно и быстро, а оставшийся вечер провели, подавая новые угощения, крынки с напитками, и развлекая хмелевших мужчин старинными застольными песнями. Кириллу совсем не понравилась роль прислужниц, уготованная женщинам, и в качестве компенсации он решился пригласить Настю на танец. Зрелище получилось в высшей степени комичным. Современно одетый парень держит напряженно вытянутые руки наталии простой крестьянки, трясущиеся ладошки которой едва касаются его плеч, а голова смущенно опущена вниз довершала картину странного танца мизансцена на заднем плане. Здоровенный бородач, отец с широкой улыбкой растягивает меха гармонии, и окаменевшая, словно статуя, мать сверлит неодобрительным взглядом молодую пару. Именно так запечатлел Виталий момент вечеринки на своем снимке. Хмельной квасной напиток оказал свое действие на непривыкшего к спиртному Кириллу, не только освободив его от тяжелых мыслей, но ну и вскружив голову на полную катушку. И вскоре тот утратил способность адекватно воспринимать происходящее, и дальнейшие события остались в памяти какими-то несвязанными обрывками. Вот лысая голова Грини выпрыгивает из-за кромки стола и вновь исчезает, выпрыгивает и исчезает в такт плясовой. Вот Виталий, старательно пыхтя, тащит обмякшее тело профессора из избы. Вот Гриня склоняется своей потной физиономией над Кириллом, заботливо приговаривая. "Не студент! Пригляжу за тобой!» Проснулся Кирилл в полной темноте. В голове стучали, пытаясь расколоть ее на части сотни молотков. Во рту пересохло, нестерпимо хотелось пить. Поднявшись на локтях, Кирилл понял, что лежит на лавке за печью, в джинсах и толстовке. Он медленно спустил ноги на пол, и тут же к треску молотков добавилось противное головокружение и внезапная тошнота. «Похмелье!» — мелькнула мысль. «Банальное, отвратительное похмелье!» Кирилл помнил, что у двери стоит ведро с чистейшей колодезной водой. Оставалось только как-то добраться до этой животворящей влаги. Упершись дрожащими руками о край скамьи, он уже было приподнялся, но вдруг слабый, но отчетливый звук возни — Откуда-то сверху заставил его замереть в неудобной позе. Мгновенно нахлынувший озноб и новый прилив тошноты лишили сил, и Кирилл снова сел, внимательно прислушиваясь. В следующий момент сверху донеслось сонное бурчание. «Слышь, начальник, не мое это, не шея лишнего!» Кирилл выдохнул с облегчением и вытер выступивший на лбу пот. «Гриня, будь ты неладен!» прошептал парень, припоминая, как вечером накануне неожиданный помощник укладывал его, Кирилла, на лавку, а сам полез на печь, решив остаться здесь, чтобы приглядывать за надравшимся в Зюзю студентом. Прохладная вода постепенно возвращала Кириллу ясное мышление, и он внутренне улыбнулся, представив бывшего зэка в качестве своей няньки, которая сейчас сладко похрапывала, напрочь забыв о подопечном. «Тоже мне, фракенбок!» усмехнулся Кирилл, окуная черпак в ведро во второй раз и внезапно ощутил, как босые ноги обдало холодом. Источником морозной свежести оказалась щель в незапертой двери дома. Вновь ругая незадачливого Гриню за халатное поведение, Кирилл потянулся к дверному проему и вдруг его слух уловил характерный скрип снега под чьими-то шагами. Ступали медленно, осторожно. Вскоре тот, кто бродил за дверью, начал удаляться. Звук его шагов становился все тише и вскоре совсем исчез. Желание узнать, кому еще не спится в глубокой ночи, преодолело страх, и, наспех одевшись, Кирилл решительно вышел из дома. Легкий морозец взбодрил, обдав свежестью вспотевшее лицо парня. Глубоко вздохнув, он завороженно огляделся вокруг. Притихшая лесная заимка, озаренная серебром полной луны мирно покоилась в звенящей ночной тишине. Никаких полуночных прохожих и даже намека на них. Кирилл медленно, боясь нарушить этот безмятежный покой, прошелся вдоль гостевых домиков и уперся в глухой забор. Благодаря высокому росту парень смог заглянуть за ограждение и увидеть, что находится за пределами поселения. Между изгородью и стеной замерших елей узкой полосой белела дорога, которая начиналась прямо за ограждением и уходила влево, поднимаясь вверх на небольшой пригорок. Она была покрыта снежным покровом и, по-видимому, в зимнее время практически не использовалась. Хотя, судя по углублениям в снегу, кто-то совсем недавно прошел здесь. Проследив глазами за пунктиром следов, Кирилл увидел поистине мистическую картину. Пугающую и одновременно завораживающую своей красотой. На фоне огромного призрачного диска Луны возвышалась фигура огромного зверя, в очертаниях которого юноша узнал волка. Животное стояло на задних лапах, с откинутой назад головой, с широко открытой пастью. В следующий момент спящее безмолвие природы разорвал мощный, леденящий сердце вой. Кирилл ощутил трепет, и не столько от страха, а скорее от осознания значимости происходящего, от торжественности момента. Зверь, поющий гимн своему создателю. Полноправный хозяин тайги, отпугивающий любого от своих владений. Волк царствовал в своей стихии, заставляя человека ощущать свое бессилие и ничтожность. Когда Кирилл очнулся, его била крупная дрожь. Он отчетливо осознавал, что причина этого вовсе не холод зимней ночи. Утро следующего дня принесло успокоение и сгладило жуткое впечатление от ночной встречи. Что в сущности странного он увидел? Лесное животное в лесу? Эко не видаль. Ходит на двух лапах? Так все дело в забористом квасе, который вчера был выпит в избытке. Гриня сидел на печи, свесив ноги, и с кислой физиономией медленно озирался по сторонам. Не найдя ничего радостного в окружающей обстановке, Он хохотнул и сипло запел. «Мой номер 245, на телогречке печать, а раньше жил я на таганке, учил Басоту воровать». «Слышь, Басота, ты живой там?» Неожиданно прервав утреннюю распевку, обратился к Гриня к Кириллу. «Вроде норм», — вяло отозвался тот. «Ну тогда подъем, пора на похмел идти». В главной избе Елена и Настя уже накрывали на стол виталик с явным интересом наблюдал за девицей сопровождая ее действия одобрительными взглядами профессор к завтраку не пришел сославшись на разыгравшуюся мигрень что вызвало колки и насмешки со стороны грини вопреки ожиданиям григория в качестве опахмела гостям были предложены щи и овсяный кисель и никакого намека на алкоголь который помог бы снять похмельный синдром гриня тут же огорченно скривился Однако умопомрачительный аромат наваристых щей быстро поднял ему настроение и уже через 15 минут окончательно привел его в чувство. «Да, хавчик здесь отменный!» Поглаживая живот, довольно кряхтел он, что вызвало гордую улыбку на лице хозяина. «Это все моя Елена, хозяйка, каких не сыскать!» Мужчины, подхватив похвалу Кузьмича, рассыпались в комплиментах на которые жена Кузьмича лишь сдержанно ответила. На здоровье. Тем временем Иван Кузьмич рассказывал о развлечениях, запланированных на день. «Ну что, гости дорогие, хотел сегодня вытащить вас в лес, но, гляжу, вчерашние посиделки выбили вас из колеи. Ну, ничего, затопим баньку и вылечим всех разом. В бане мыться, что заново родиться». Идею с баней все приняли на ура. Кирилл с удовольствием потянулся и почувствовал, что жизнь налаживается. Все его прежние страхи и опасения мгновенно отошли на второй план, показавшись незначительными и даже нелепыми. Настя шла уверенной походкой, легко ступая по скрипучему снегу. Заячья душегрейка выгодно подчеркивала талию девушки и крепкие округлые бедра. Шерстяной цветастый платок оттенял багрянец румянца. Два полных ведра с водой на изгибистом коромысле плавно покачивались в такт ее шагам. Кирилл, залюбовавшийся было девушкой-крестьянкой, быстро опомнился и поспешил предложить свою помощь. «Ведра вон там!» – кивнула Настя в сторону сарая, недоверчиво оглядывая неожиданного помощника. Наполнив ведра водой из колодца и, пристроившись рядом с Настей, Кирилл непринужденно начал разговор. «А прикольные у вас костюмы?» Девушка приостановилась и удивленно посмотрела на парня. «При... прикольные? Ну, необычные, старинные. А, -а, -а так это наша обычная одежа», — серьезно ответила Настя. «В смысле?» — теперь настала очередь Кирилла удивляться. Девушка вновь остановилась и посмотрела на молодого человека изучающим взглядом словно сомневаясь в его умственных способностях. Так мы рядимся всегда? Что тут непонятного? Ну, просто так уже никто не одевается. 21 век на дворе. Осторожно ответил Кирилл, искренне удивившись. Вы в своих городах можете носить все, что угодно, а у нас на дворе это самая удобная одежда. Уже с нескрываемым раздражением выпалила странная собеседница, ускоряя шаг. «Что-то не похоже эти дремущие люди на ушлых предпринимателей», подумалось Кириллу. «Да постой, не обижайся», окликнул он нечаянно оскорбленную девушку, быстро соображая, чем бы он мог реабилитироваться перед ней. «Хорошо у вас здесь, красиво аж дух захватывает». Слова Кирилла, произнесенные с искренним восхищением, произвели на Настю благоприятное впечатление. Она улыбнулась, мгновенно забыв о недавней обиде. «Что верно, то верно. Благодатное у нас место». «А давно вы здесь живете? поинтересовался Кирилл. «Да, уж давненько. Мне пять лет было, когда мы сюда переехали. Выходит, без малого тринадцать годков». Кирилла забавлял и одновременно умилял стиль ее речи. Захотелось продолжить разговор, чтобы поближе познакомиться с этими, мягко говоря, загадочными людьми и их отшельнической жизнью. «Настя, а у тебя какое образование?» Девчонка одарила Кирилла таким гневным взглядом, словно он нанес ей тяжкое оскорбление. Сейчас она была очень похожа на свою мать. «Нормальное образование. Писать могу, читаю много», с обидой произнесла Настя. «А где ты училась?» – не унимался Кирилл. «Маменька учила буквам, потом пристрастила меня к чтению молитвенников. Отец привез из города журналы «Вокруг света», «Я их люблю читать больше всего, но мама против них. Говорит, что для жизни на заимке они не пригодятся». От услышанного Кирилл буквально онемел. «То есть в школе ты не училась?» Скорее утвердительно, чем вопросительно сказал ошеломленный парень. «Ну ты простофиля!» – рассмеялась Настя. «Какая же школа в тайге?» «Подожди, а как же ты дальше планируешь жить? Без образования?» Чтобы выжить в лесу, надо знать законы природы. А этому я каждый божий день учусь. Все остальные науки придуманы для затуманивания мозгов». Так маменька говорит. «И ты с ней согласна?» Возмущенно спросил Кирилл. «А то как же. Родители плохого не посоветуют». «И что, вот так всю жизнь в этой глуши и проведешь? «Это для тебя глушь, а для меня — дом родной». Настя вдруг помрачнела и, опустив голову, надолго замолчала. У Кирилла оставался еще один, последний козырь. «А как же мечта любой девушки выйти замуж, родить детей? Не будешь же ты искать себе суженого в здешних лесах, среди волков?» усмехнулся Кирилл. Настя содрогнулась всем телом, как будто ее пронзил электрический разряд. Она резко развернулась, едва не сбив парня тяжеленными ведрами и медленно двинулась в сторону ошалевшего парня, сверляя его глазами, полными ненависти. Кирилл, готовый к такой реакции девушки, попятился назад. «Что ты пристал со своими дурацкими вопросами? Проваливай в свой хваленый город и живи там, в этом очаге разврата!» Последние слова Насти были произнесены с таким пафосом, что вызывали смех. Однако рискнуть и рассмеяться в лицо этой разгневанной девицы... Вооруженные увесистыми, полными водой ведрами, значило подписать себе смертный приговор. Неизвестно, чем бы закончилась эта неожиданная стычка, если бы Кирилл не споткнулся и не упал спиной в большую кучу снега. В этот момент из своего домика показался Гриня. Увидев перед собой странную картину, мужчина заржал и совершенно не к месту завопил: Хе -хе, "Так ему так! Давай, девонька, мочи его!" Подначивающие вопли Грини, как ни странно, привели Настю в чувство. Она решительно развернулась и горделиво направилась к главной избе. «Вот и поговорили», — подумал Кирилл, поднимаясь на ноги. Обед прошел в спокойной и дружеской атмосфере. Кирилл искоса поглядывал на Настю. Она почти ничего не ела, а была погружена в какие-то свои думы. И, видимо, совсем неприятные, потому что глаза ее были покрасневшими и припухшими. Кирилл тотчас ощутил укол совести. Не он ли стал причиной того, что их утренний разговор довел девушку до слез? После полудня Кирилл задумал прогуляться до реки и очень удивился, увидев на мостках Настю, которая завороженно вглядывалась в речную даль. У ее ног стояла деревянная катка с ворохом мокрого белья. «Настя!» – осторожно позвал юноша – Девушка никак не отреагировала, даже не шелохнулась. Кирилл, приблизившись к ней, остановился рядом и посмотрел в том же направлении, что и Настя. Вид, плененный морозом реки, зачаровывал своей красотой. Хотелось смотреть на это чудо бесконечно долго. «Ты спрашивал сегодня про суженного, помнишь?» Прервал тишину тихий девичий голос. Кирилл кивнул. «А ты...» «Ты бы хотел стать моим суженым?» Так же тихо продолжала Настя, не сводя отрешенного взгляда с горизонта. Но для Кирилла этот вопрос прозвучал оглушительнее, чем раскат грома. «Святые угодники. Еще этого мне не хватало», – подумал парень, вытирая со лба неожиданно выступивший пот. «Я хотел только извиниться, а теперь придется снова обидеть девушку своим отказом». «А ты никак мне предложение делаешь?» Ответил Кирилл и рассмеялся неестественно громко, в надежде разрядить обстановку. Настя медленно повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза. Юноша готов был поклясться, что такого пронзительного взгляда, полного тоски и душевной боли он никогда раньше не видел. «Жаль мне тебя», – наконец вымолвила девушка, проворно подняла тяжелую катку и быстро устремилась прочь. Какое-то время изумленный Кирилл смотрел ей вслед, думая о том, что бы могли значить ее слова, а потом, опомнившись, поспешил на помощь. По пути до главной избы Настя не проронила ни слова, что Кирилла полностью устраивало. Если бы девушка снова начала свататься, он бы этого не перенес. За ужином Кирилл решил возобновить свои вопросы о жизни на заимке и с аппетитом прихлебывая сытную полевку обратился к Кузьмичу. «Иван Кузьмич, а расскажите историю возникновения вашего поселения?» «Да, милейший, не порадуете ли нас столь занимательным рассказом?» Поддержал парня профессор, уже справившийся со своим утренним недугом и присоединившийся к компании. Виталик, заметив кивок наставника, тут же включил диктофон. Хозяин, не ожидавший такого поворота событий, отложил ложку, откашлялся разгладил усы и, бросив беглый взгляд на жену, не спеша заговорил: "Мы с Еленой родом отсюда, в километрах в пятидесяти деревенька есть Волчий Яр. Слыхали, может? Сейчас там мало кто остался из жителей, но все же живая еще, держится. Все началось с охотничьей сторожки, которую мой дед когда-то здесь срубил. Мальцом я часто гостил у него в лесном домике, особенно летом." Потом родители в город подались, ну и меня, понятно, увезли. Вырос, поступил в институт, где дуретка наведываться стал. А однажды, приехав в родную деревню, увидал девицу неземной красоты, да и пропал на всю жизнь. Кузьмич смущенно рассмеялся и посмотрел на жену, вновь расправив ладонью густые усы. Елена лишь потупила взгляд и сдержанно улыбнулась. «Увез я свою суженую в город». А там и Настёна вскоре родилась. Только вот не принял нас, исконно деревенских жителей, город. Или мы не смогли оценить всех прелестей той жизни. Вроде и работа хорошая была, и квартиру справить смогли, но... Елена захворала после родов, а за ней следом и дочь. Помучились мы, пострадали, да и вернулись в дом родной. А здесь-то вон, хворь, и отступила. Видал, как румяная девка-то у меня выросла? Кузьмич с гордостью подмигнул дочери. «Попривыкли, жизнь и наладилась. И теперь еще ни за какие ковришки не уедем отсель». «А разве не трудно выживать в таких вот суровых условиях?» спросил Кирилл. «Так «Для трудолюбивого человека нет ничего невозможного», убежденно сказал Кузьмич. «Огород кормит круглый год, скотина мясо дает, а уж о лесных дарах и говорить не приходится. И дичь, какая хочешь». И ягоды, и травы. Э, Любеднейший Иван Кузьмич, вы же не станете отрицать, что злаковые культуры вы здесь не выращиваете, а хлеб, тем не менее, употребляете. В разговор вновь вступил желающий все знать профессор. А то как же? Знам и дело. Едим хлебушек. Чего греха таить? Покупаем и муку, и крупу, и сахар, и инструмент разный. Да много чего берем. Мы ж не совсем дикие. Расхохотался Кузьмич. «Ну, раз не дикие, чё в этой жопе мира контуетесь?» Беспардонно вклинился в разговор Гриня, чья грубая простота вызвала у кого гнев, а у кого смущение. А вот Иван Кузьмич разразился новым приступом неудержимого хохота, который был таким заразительным, что вскоре охватил всех присутствующих. Одна лишь Елена метала яростные взгляды то на Гриню, осуждая хама, то на Кузьмича призывая мужа прекратить весь этот балаган. Ну ты брат даёшь, не в бровь, а в глаз. Сквозь слезы выдавил Кузьмич, когда неожиданное веселье затихло. Как ни странно, за хозяев заимки ответил Аполлинарий Игнатьевич, укоризненно поглядев на Гриню. Осуждать образ жизни других в высшей степени неэтично, особенно тому, чей собственный жизненный путь далек от идеала. Резкий тон профессора задел самолюбие Грини. Он покраснел и, сжав зубы, хотел что-то ответить, но не успел. «Поздно уже», – отрезала Елена, встав из-за стола и с нарочито деловитым видом принялась убирать посуду. Утром следующего дня, когда жители заимки наслаждались вкуснейшей маслянистой ячменной кашей с пышными оладьями, все разговоры были исключительно о предстоящей охоте. Конечно, все понимали, что их вылазка в лес будет не похожа на древний промысел с выслеживанием, преследованием и убийством зверя. Однако сборы оказались основательными. После завтрака прямо в главной избе Кузьмич устроил проверку экипировки всех участников охоты, решительно избавляясь от всего лишнего и настоятельно добавляя то, без чего, по его мнению, в тайге не обойтись. Радостная суматоха затронула всех, без исключения обитателей и заимки. Профессор, вынужденный отказаться от участия в походе по причине разыгравшегося артрита, суетливо крутился под ногами, паотически заботливо проверяя, достаточно ли тепло одет Виталик. И даже Елена, всегда замкнутая и молчаливая, приветливо улыбнулась, пожелав на прощание доброй охоты. Покончив со сборами и получив от Кузьмича последние наставления о том, куда в лесу не следует совать свой длинный нос и что делать, если все же умудрился найти приключения на свою задницу, охотники выдвинулись в путь. Собственно говоря, настоящих охотников было двое. Именно у них за спиной висел главный атрибут лесного промысла – переломка 12-го калибра. Разумеется, это был Кузьмич, и, как ни странно, Его дочь Настя. Для Виталика главным оружием был фотоаппарат, а Кирилл и вовсе не любил охоту. А вот Гриня с завистью поглядывал на юную амазонку, недоумевая, почему этой пигалице можно доверить ружье, а ему, видите ли, нет. Обида грызла еще и за то, что Кузьмич пообещал, если он, Гриня, будет себя хорошо вести, ему так и быть позволят пострелять по шишкам. «Шутник, мать твою!» Выругался про себя Григорий, презрительно сплюнув и поковыляв на неудобных снегоступах догонять компанию. Утренний лес, украшенный солнечной позолотой, встретил их с невозмутимым и даже высокомерным величием, словно подчеркивая всю незначительность человеческого существа перед лицом природы. Долго бродили между деревьев, то и дело натыкаясь на замысловатые узоры следов, оставленные на снегу разнокалиберным зверьем. Однажды встретили юркую белку, которая, завидев чужаков, стрелой взлетела на сосну и, усевшись на хвойную лапу, принялась с любопытством разглядывать непрошенных гостей. Настя, по-детски ахнув, приблизилась к стволу и, порывшись в кармане, протянула вверх кусочек моркови. Белка осторожно спустилась вниз, по-свойски пристроилась на предплечьях девушки, приняла дар — и с аппетитом вгрызлась в сочное лакомство. Настя тихонько прыснула, умиляясь животному. Белка дернулась, и через секунду серый пушистый хвостик уже мелькал высоко на фоне шершавой, ржеватой коры дерева. Поднимая брошенное испуганным зверьком угощение, девушка замерла, внимательно разглядывая что-то у себя под ногами. Подошел Кузьмич, почесал бороду и авторитетно сказал – «Жировка». Затем двинулись вперед, по кругу обходя густо притоптанное место, попросив остальных держаться сзади и сопеть в тряпочку. Увлеченные выслеживанием добычи по следу, отец с дочерью перекидывались замысловатыми, понятными лишь им двоим словами. «Малик», с двойка, «Выходной след». Наконец настал кульминационный момент, когда Кузьмич ткнул пальцем в кучу валежника, а Настя сняла ружьё и прицелилась. Все замерли. Громкий крик кузмича и вот русак вырвался из своего укрытия. Раздался выстрел, эхом будоража всю округу, и заяц, совершив последний в своей жизни прыжок, упал на спину, подняв в воздух облако снежной пыли, окрашенное каплями крови. Вопль умирающего животного, похожий на блеющий плач, заставил сердце Кирилла сжаться от боли и гнева. Виталий с выпученными глазами и отвисшей челюстью остолбенел. Гринин наоборот, пребывал в диком восторге и орал как болван. «Ёп! та Лишь дочь с отцом, сохраняя невозмутимость, без тени хвостовства, привычными движениями сосредоточенно укладывали тушку зайца в холщовый мешок. «Вот так!» думал Кирилл, брезгливо наблюдая за процессом упаковки трофея. Только что забавляться с милой зверушкой, кормить с рук и следом хладнокровно убить другую, чтобы сожрать. «Ну вот, теперь у нас на ужин будет тушеная зайчатинка», кряхтя сказал Кузьмич, взваливая тяжелую ношу на плечо. «Пора в обратный путь». Кирилл, едва сдерживая накатившую тошноту, почувствовал, что после всего увиденного Тушеная зайчатинка встанет у него поперёк горла. А ещё он понял, что с этого дня охоту он будет люто ненавидеть всю оставшуюся жизнь. В унисон с хмурым настроением Кирилла начала меняться погода. Небо из ослепительно-голубого превратилось в серое. Подул ветер, срывая с елей белые саваны. И они, словно выражая своё недовольство, закачались из стороны в сторону. Перед обратной дорогой Кузьмич настоятельно посоветовал всем справить естественные нужды, поскольку остановок в дороге не планировалось. «Успеть бы вернуться до метели», – озабоченно протянул он, с опаской глядя в небо, и громко добавил в спины удаляющихся в поисках уединенных мест путников. «Да, не разбредайтесь далеко». Через несколько минут все, за исключением Грини и Виталика, вернулись. «Поторопитесь, молодцы, а то яйца отморозите!» Весело позвал хозяин заимки. Но вызванный шуткой, дружный хохот вдруг прервал визгливый вопль. Все озирались по сторонам, не видя отсутствующих мужчин, и не понимая, нужна ли им помощь. Гриня появился из неглубокого оврага неожиданно, с перекошенным от ужаса лицом в одном снегоступе. Он передвигался рывками, проваливаясь одной ногой в снег но, подгоняемый диким страхом, двигался на удивление быстро. Не добежав до группы двух метров, он оступился и рухнул лицом в сугроб. Подоспевший Кузьмич схватил бедолагу и одним рывком поставил на ноги. «Что стряслось?» – спросил он. «Там, там!» – лепетал Гриня заплетающимся языком, выплевывая изо рта снежное месиво. «Что там? Где второй?» Кузьмич, стараясь привести в чувство невменяемого Гриню, встряхнул его так, что у того клацнули зубы. Но прием помог. «Там волчара! Здоровый, сука! Схватил пузана лапищами и потащил!» — визжал Гриня. «Лапами? Схватил?» — спросил ошеломленный Кирилл, вспомнив свою встречу с таким же прямоходящим зверем. «Да, мля, лапами! Передними!» «А убежал на задних!» «Чё нахер, непонятно?» Кузьмич, видимо, получив всю нужную ему информацию, отпустил Гриню. Тот, потеряв опору, обмяк и безвольно осел на снег, уставившись в пустоту. По еле бледной щеке медленно скатилась слеза. Хозяин заимки, приподняв голову, начал медленно водить ею из стороны в сторону, подергивая ноздрями. «Он что, принюхивается, как... как зверь?» — мысленно спросил себя Кирилл. «Настя, веди всех на заимку!» — вдруг гаркнул Кузьмич, продолжая оглядывать пространство между деревьями. «Может, помощь нужна?» — спросил юноша. «Я сказал, на заимку!» — отрезал Кузьмич, и все, не смея перечить суровому хозяину, принялись исполнять его приказ. Гриня поднялся, продолжая пребывать в состоянии полного иступления. Настя сунула мешок с добычей Кириллу и наспех соорудила из подручного материала снегоступ для Григория. После деловито озвучила порядок передвижения. «Она первая, следом Григорий, Кирилл – замыкающий», и тронулись в путь. Через час безостановочной ходьбы в полном молчании смертельно усталые путники подошли к ограждению заимки. К тому моменту ветер усилился, а начавшийся снегопад грозил вскоре превратиться в настоящую метель. Все, не сговариваясь, направились в главную избу, и, не снимая верхние заснеженные одежды, в изнеможении рухнули на лавке. Вошедшая Елена, как всегда, с гордой осанкой и непроницаемым лицом, оглядев прибывших и почуяв неладное, коротко обратилась к Насте. «Что случилось?» Девушка не смогла сдержать волнения и расплакалась, чем напомнила Кириллу маленького и беспомощного ребенка. Елена, не проявив материнского тепла, чтобы хоть как-то утешить дочь, перевела вопрошающий взгляд на Кирилла. Тот, в свою очередь, посмотрел на Гриню. Пошли мы с Виталей во враг, ну, отлить! Загипнотизированный ледяным взглядом Елены затораторил Гриню. Он поскользнулся и кубарем вниз. Я вытаскивать его метнулся. А тут... Рассказчик сморщился, вновь погружаясь в пережитый ужас. Короче, волк нарисовался. Громадный падла. Сгреб пацана передними лапами и дал дёру в лес. Я очканул, да назад, к братве. А потом Кузьмич велел ноги делать, а сам остался. Зачем, не знаю. После рассказа Грини, хозяйка еще какое-то время сверлила его глазами словно не веря ни единому слову, и, наконец, вымолвила. «Знамо дело, зачем? Парня спасать!» «Один? Против неизвестного зверя из полинских размеров?» не удержался Кирилл. «Зверь как зверь, просто у страха глаза велики», отрезала Елена, бросив презрительный взгляд на Григория. «Обедать пора. Помоги, Настасья. Девушка торопливо смахнула слезы и последовала за матерью. Оставшись наедине, парни переглянулись, прочитав во взгляде друг друга одну мысль на двоих. «Вокруг творится черт знает что, а у этих дикарей обед по расписанию». «Григорий, а вы всерьез видели волка, который... Э, ходил, ну, на задних лапах?» Кириллу было важно задать этот вопрос, однако услышать положительный ответ он совсем не хотел. Иначе придется признать, что его вчерашние ночные видения не были пьяной галлюцинацией. И по округе, и в самом деле бродит гигантский хищник. А еще Кирилл всеми фибрами души желал, чтобы это животное действительно оказалось волком, а не какой-нибудь мистической тварью. «Вот тебе крест, студент!» – с дрожью в голосе ответил Гриня и торопливо, словно стыдясь порыва души, перекрестился – Кирилл заглянул в покрасневшие глаза товарища и увидел в них неподдельный ужас. Обедали молча, с угрюмыми лицами, без аппетита. Хотя блюда, приготовленные хозяйкой заимки, как всегда заслуживали восхищения даже самого привередливого гурмана. Кирилл сгорал от желания обсудить случай в лесу, подробно расспросить немногословную Елену о странном животном, узнать, наконец, почему она так спокойна когда ее муж бродит в таежной глуши, в жуткую непогоду. Но все молчали, делая вид, что ничего не произошло, и что с минуты на минуту дверь распахнется, и в дом войдут с радостными улыбками уставшие, но невредимые Кузьмич и Виталий. Подоспевший к обеду Аполлинарий Игнатьевич очень удивился, увидев собравшихся не в полном составе. Вместо жесткой правды о пропавшем при более чем загадочных Обстоятельствах подопечным профессора решили преподнести ему успокаивающую ложь. Все же ученый был в почтенном возрасте, наверняка с богатым букетом старческих болезней, и поэтому никому не хотелось доставлять ему лишних волнений. Не хватало еще, чтобы его разбил сердечный приступ. Сказали, что Кузьмич с Виталием задержались в лесу, чтобы проверить выставленные ранее капканы. Старик внимательно заглянул в глаза каждого как будто почувствовал обман, но потом утвердительно кивнул и принялся с интересом расспрашивать участников похода о полученных впечатлениях. Говорить было трудно, поэтому история получилась скомканной и просто зияла нелепыми пробелами. Понимая, что еще немного и врать станет нестерпимо, все замолчали. Притих и сам профессор. Ближе к вечеру природа, не на шутку разгневавшись, обрушила на заимку всю свою неукротимую злость в виде свирепой бури, преследуя цель похоронить маленькое лесное поселение в снежной могиле. Кирилл лежал на лавке за печью, поглощенный ожиданиями возвращения Кузьмича, одного или, что было бы лучше, с Виталием. «Прошло достаточно времени, должны бы вернуться», – размышлял он. Скорее всего, случилось что-то непоправимое. Еще и погода подкачала. Надо вызывать помощь. Чем быстрее, тем лучше. Хватит лежать, надо действовать. Парень уже одевался, когда снаружи, заглушая дикий вой ветра, раздался мощный и радостный бас Кузьмича. «Хозяева, встречайте пропавших!» Возбужденный Кирилл поспешно выскочил за дверь. Во дворе уже толпились счастливые обитатели Заимки. Настя, в заброшенной на плечи шали, закрывала калитку. Гриня поддерживал едва державшегося на ногах Виталия. С другой стороны от того пристроился профессор, согнувшийся под тяжестью упитанного тела подопечного. Лишь хозяйка заимки стояла на пороге главной избы с неизменно каменным лицом, не разделяя всеобщую радость. Виталика поместили в хозяйские покои по наставлению Елены. На предложение Кирилла срочно вызвать помощь, Кузьмич, к всеобщему удивлению, беспечно отшутился. «Да брось, парень, подумаешь, царапина на шее. Елена моя – лекарь от Бога. Она своими травами Виталия за два дня на ноги поставит». За ужином на хозяина заимки со всех сторон сыпались расспросы про благополучное спасение Виталия. И Аполлинарий Игнатьевич – Узнавший таки истинную причину долгого отсутствия мужчин, охал и ахал, закатывая глаза, хватаясь за сердце и, шутя, грозил пальцем своим обманщикам. В воздухе витало радостное возбуждение, усиленное горячительными напитками, которые Елена без особой охоты, но все же выставила на стол, поддавшись на уговоры мужа. Заметно повеселевший профессор отказался от спиртного и ел, надо сказать, немного постоянно отлучаясь навестить своего воспитанника и почему-то всегда в сопровождении Елены. Возвращался сосредоточенный и задумчивый, но вскоре вновь охотно присоединялся к оживленным застольным разговорам. И лишь беспокойство Кирилла никак не могло утихнуть. Тревожные мысли о загадочном существе в волчьей шкуре не оставляли его ни на секунду. Не внес ясности и рассказ меча, который в своем повествовании как будто специально обходил эту тему. Конец первой части. Продолжение следует.